«Люсьен. Слушай, я не умею врать. Ты не...» Выдохнула я с трудом, и чертова правда вдруг повисла на кончике языка тяжелым камнем. «Ты не мой муж. Ты вообще мне никто, понимаешь?» Договорить я не успела. Из кухни раздался громкий хлопок. Я уставилась на чёрный дым, ползущий по полу квартиры и проглотила комок истины, болезненно мешающий дышать. Фофлот чайники делать стали. Проорала глашка из кухни. И я вспомнила мой любимый заварник из закалённого фарфора, расписанный под хохлому. Чёрт! Я деньги откладывала несколько месяцев, чтобы купить красоту и любоваться в минуты раздрая чувств. Вот в такие минуты, как сейчас. «Хочешь, я ее убью?» Прошептал Караваев, глядя мне в глаза своими грешными омутами. «Только бы не сойти с ума, Люсь. Я уже давно понял, что я тебе не муж. Я знаю, что ты не простишь меня никогда за то, что я вас бросил, но это ничего ведь не меняет. Соня моя дочь, я это вижу». Это невозможно просмотреть. У неё даже ямочка на одной щёчке, как у меня. Знаешь, моя мать говорила, что я бракованный. Ты помнишь? Всё вспомнил? Нет. Просто знаю, что она меня не любила. Слышу её голос в голове. Усмехнулся горько невозможный мужчина. А сейчас мне хорошо, и это пугает, понимаешь? «Ты ведь не простишь меня!» — тихо шепнула я. «Вот сейчас сказать правду очень просто, элементарно!» «Вы чё тут?» — гаркнула, похоже, на кочегара Глафира, сунув измазанную копотью физиономию в щель между дверью и косяком. Желание прищемить эту чуму дверью неодолимо засвербело в мозгу, гоняя из неё все остальные опасные мысли. «Нет, говорить правду чертовски тяжело». «Люсь, где у тебя огнетушитель? что то найти не могу». «У меня нету», — икнула я. Караваев сорвался с места на ходу, хватая из дивана одеяло. «Зря. Хорошая вещь, полезная. У меня два. В кухне и в ванной». «А в ванной-то зачем?» — тихо спросила я, слушая бодрый мат, несущийся с кухни. Глашка не ответила, унеслась вслед за боре Федей размахивая подушкой в форме котика. Наверное, надо было все-таки дать каравайву команду ФАС. «Мам, а что такое?» Выпучив глаза, поинтересовалась Сонечка в жизни, не слышавшая бранных слов. Я обвалилась на диван, прижала к себе дочь, такую маленькую, хрупкую, такую сладкую, которую сделаю несчастной одним своим признанием и себя. Так нельзя говорить, только плохие дядьки ругаются, как сапожники. Мам, ты ведь не выгонишь папу, он неплохой, даже имя мое запомнил. Прошептала малышка, вжимаясь в меня. А еще он очень несчастный, и его никто никогда не любил. С чего ты взяла, господи, дети такие прозорливые? От них не скроешь ничего. Он ведь и вправду никому не нужен, этот варвар. Невестушка вон его похоронила уже. Как-то слишком быстро, чёрт. Она же беременная. Беременная и очень богатая теперь. И слёз на её лице я не заметила на той фотографии в чёртовой газете. А он уйдёт к ней, едва узнает правду. Это нечестно. Там он не нужен. А нам... Но ребёнок ведь не виноват. Я встала с насиженного места и пошла в кухню. Пора заканчивать этот фарс. Звонок раздался как раз в тот момент, когда я шла мимо двери. Глянула в глазок и застонала. Только этого мне сейчас не хватало. «Открывай, я знаю, что ты дома!» Донесся до меня капризный голосок. «Надо же! Матушка меня не балует годами своим посещением. А вот именно сегодня, видимо, в окрестных лесах перемерли все медведи». Я нехотя повернула ключ в замке и навесила на лицо самую дебильную из своих улыбок. «Мама, ты как всегда великолепна!» Покривила я душой, задыхаясь от паров дорогого парфюма, повисшего ядовитой пеленой. Уставилась на полупрозрачную фигуру, облаченную в белоснежную шубу. Интересно, как у такой, как мамуля, получилась такая, как я? Она смотрела сейчас на меня, как всегда. Так родительница смотрит обычно на бургер в руке своего водителя с отвращением и жалостью. Надула гелевые губки. При этом на ее личике не появилось ни единой морщинки. «Я знаю», — хомыкнула матушка и царственно переступила порог квартиры. «Знаешь, сегодня твоя халупа выглядит более убого, чем обычно». «Спасибо, ма», — хомыкнула я, принимая шубейку, стоящую, как вся моя квартира вместе с ее обитателями. Хотя. «А она же даже не твоя! Я тебе ее купила!» «Жаль, что моя внучка растет в таких условиях!» «Ты ошибаешься! Она досталась мне от отца!» «Холодно», — ответила я, — «спорить не хотелось!» «Зато впервые в жизни захотелось дать отпор этой холеной стерве!» «Она ведь живет за счет своей матери всю жизнь!» А меня постоянно упрекает тем, что я живу в квартире, принадлежащей мне по праву. И я её делала под себя. Работала как сумасшедшая лошадь. Делала ремонт, покупала мебель. А оказывается, это она мне всё поднесла на блюдечке с голубой каёмочкой. «Короче, я не спорить пришла», — спокойно ответила произведшая меня на свет женщина. «Ей вообще не свойственны эмоции». «Чаю не предлагай, я обрезгую, а вот воды я бы выпила артезианской с кусочком лимона и двумя кубиками льда». «Ах, да!» Она вдруг замолчала, уставившись мне за спину. Я похолодела и обернулась. Показалось, что все волоски на теле встали дыбом, как под воздействием электричества. «Бабушка!» Как-то не очень весело пискнула Сонечка. Смотри, у меня папа приехал. Представляешь, я желание загадал в день рождения. И он вернулся из эспектикции. Правда круто? Лейла, когда ты уже научишься думать и делать то, что тебе говорят? Какая я бабушка! И что еще за слово «круто»? Ты что, бетюк с привоза? Ты – наследница великого рода. — скривила губки любящая бабушка, не глядя на девочку. Она сканировала взглядом Караваева, явно пытаясь вспомнить, где могла видеть бородатого зелёного мужика, одетого с китайского рынка. — Федя? — наконец промямлила балерина. — Вы ошиблись, — поморщился Караваев. — Мне показалось, что пол сейчас под ногами разверзнется, и я провалюсь под землю. «Меня зовут Борис, и меня интересует, почему вы в таком тоне разговариваете с моей женой и маленькой дочерью?» «Черт! Сейчас он не был беспамятным придурком! Видимо, мышечная память сработала, или как там это называется?» Но смотрел он на Лейлу взглядом хищника, готового стереть с лица земли любого, кто встанет на его пути. «Да, наверное. Ошиблась. Точно. Я же на похороны приглашена. Сегодня зароют этого козлину. Теперь чертям в аду не сладко придётся. Говно был человек, прости господи, и сдох, как подзаборный пёс». Задумчиво хмыкнула куртуазная леди, приложив платочек к сухим глазам. «Ба, то есть Лейла, а разве воспитанные дамы так выражаются?» Наивно спросила Сонечка. «Воспитанные дамы, доченька, опаздывают на похороны козлов». «Нехорошо», — прищурился Караваев. «Вас проводить или сами найдете дорогу, мадам?» «Хамло!» «Знаешь, дочь, я почему-то не удивлена, что ты притащила в дом дворнягу. Только такой на тебя мог клюнуть». «Федька бы точно взглядом не зацепился при всех его отрицательных качествах. Красавцем он был сногсшибательным. Но твой удел вот это вот!» Не двинувшись с места, пропела маменька в упор, посмотрев на разъярённого мужика. «Ты пошла в папаш своего, а он не был лебедем». «Ой, ба! То есть Лейла, а ты лебедь?» «Большая Бу так и сказала». «Пятый лебедь в сотом ряду!» Бесхитростно захлопала в ладошки малышка, не понимая, что сейчас просто втоптала в грязь приму балерину. Я с трудом сдержала улыбку. Мать вскочила с дивана, словно ужаленная, открыла рот, но наткнулась на взгляд Бори и молча зашагала к выходу. «Я тебя вычеркну из завещания!» Полыхнула она огнём напоследок, принимая из рук копчёной галашки дорогущую доху. «Мелкая дрянь! Ещё раз вы обзовёте мою дочь мама. Вас отлучат от этого дома. Я достаточно куртуазно выражаюсь. Или книксон сделать? Вжал кулаки зелёный Караваев. Чёрт!» «Заварил кашу, не расхлебаешь теперь!» Голашка хрюкнула, получив лоб дверью, который маменька ботнула так, что с потолка посыпалась штукатурка. «Так что ты хотела мне рассказать?» — прорычал Федя Боря. «Кто такой Федя? И почему его сегодня хоронят? Из-за него мы развелись, ведь так?» «Значит, не я от тебя ушёл, а ты хвостом вельнула!» «Послушай, это же он подошёл так близко, и мне захотелось просто дотронуться до закаменевшей щеки!» «Почему он так злится?» «Так что, занавески-то может подрезать? Они совсем чуть-чуть подгорели!» «Влезла между нами чертова галашка!» И я снова малодушно проглотила горячий ком так и несказанной правды.